Десятые подробности. Про похищенные брюки. После того, как фотограф Пчёлкин отправился в Африку, все сотрудники во главе с редактором сели на свои рабочие места, стали быстро придумывать разные рассказы и картинки. В редакции наступила тишина. Только тетя Клава шуршала тряпкой, протирала окна. Тетя Клава», — вдруг попросил редактор, — «выручайте». «Мне, кроме вас, послать некого». «Съездите, пожалуйста, домой к известному детскому и взрослому поэту Пампушкину. Привезите стихи, которые он придумал для нашего журнала». «Некогда мне», — вздохнул тетя Клава. «Полы мыть надо. Смотрите, какие грязные. А Пампушкин ваш пусть сам стихи возит». «Он не может», — сказал редактор. «С утра дом сидит без штанов. У него брюки украли». Редактор рассказал тете Клаве, как Пампушкин еще утром звонил по телефону, жаловался на пропажу брюк. И просил, чтобы за стихами кого-нибудь прислали. А то ему без штанов в редакцию идти стыдно. «А вы ему посоветовали в милицию позвонить?» — спросила тетя Клава. «Конечно, советовал», — сказал редактор. «Ладно уж», — вздохнула тетя Клава. «Съезжу к Пампушкину за стихами. Куда от вас денешься?» «Спасибо», — обрадовался редактор. «А живет Пампушкин недалеко от своего памятника, в тринадцатиэтажном доме на десятом этаже». «Три минуты уже кончились?» — спросили Саша и Паша. «Кончились», — сказал директор. «Значит, контролёр и Зайц уже рядом с Бяшей?» «Рядом». «Теперь будем меньше бояться», — успокоились Саша и Паша. «Продолжай про жуликов и Бяшу», — попросили они.